Лоуд Райдер Гуд, говорит, мы нынче вечером повздорили с тобой на реке. Так оно и, и было. Спросите его дочку. Я пригрозил, говорит, отшибить тебе пальцы перекладиной, а не то и мозги выбить багром, потому... «Я тебе грозил, что ты уж очень разглядывал то, что у меня было на буксире. <клых> а еще потому, что ты уж очень уцепился за планшир моей лодки». Я ему говорю, «Старик, мне это понятно». А он мне говорит, Райдер таких людей, как ты». На десяток один приходится. Может, он сказал и на два десятка один. Наверное, не помню. Потому и беру цифру поменьше. Я знаю, что значит давать показания под присягой. А когда, говорит, люди дорожат жизнью или часами, тогда надо глядеть в оба. Были у тебя подозрения? Я говорю, были, старик. Мало того и сейчас есть. Он весь задрожал и говорит. «Насчет чего?» «Я говорю, дело нечисто». Он еще сильнее затрясся и говорит. «Оно и было нечисто. Я на это пошел из-за денег. Не выдавай меня!» Вот этими самыми словами он и выразился. Наступило молчание, нарушаемое только падением углей сквозь решетку. Доносчик воспользовался паузой и утерся своей мокрой шапкой, размазав грязь по лицу и шее, что отнюдь его не украсило. Еще что? Это вы насчет чего, адвокат Лайтвуд? Насчет всего, что можно подшить к делу. «Ну, ей-богу, я вас не понимаю, хозяин. Ну, чего ж еще? Разве этого мало?» «Спросили вы его, как он это сделал? Где он это сделал? Когда он это сделал?» «Да того ли мне было, адвокат Лайт, вот! Я был не в себе, да так что не мог ни о чем больше спрашивать!» хотя бы мне заплатили вдвое больше против того, что я надеюсь заработать в поте лица. Я бросил с ним работать, расплевался с ним окончательно. Не мог же я переменить того, что было сделано, а как он стал просить и умолять? «На коленях тебя прошу, не выдавай меня, старый товарищ!» Я одно только ответил. Не говори со мной больше, даже не гляди на меня. И теперь я его чураюсь. Произнеся эти слова, мистер Райдергуд без спросу налил себе еще вина, словно пожевывая его, уставился на свечу, держа стакан в руке. Мортимер взглянул на Юджина, но тот мрачно смотрел на бумагу, и не ответил ему взглядом. Мортимер опять повернулся к доносчику. «И долго вы были не в себе, любезный?» Проживав, наконец, вино, доносчик проглотил его. Ох, целый век! Это когда поднялся такой шум, когда правительство назначило награду, когда вся полиция была на ногах». И по всей стране только и было разговоров, что об этом преступлении Ага И был же я не в себе тогда Но тогда, друг мой Мортимер, он еще не видел возможности заработать столько денег С этими словами Юджин начертил на бумаге женскую головку